Нате отказался я. Этот господин притворщик никогда не дождется от меня извинений. Ах, так, сплёвкий Кизби. Тогда мы объявляем забастовку. И произошло невероятное. До того господин Кизби был настолько слаб, что даже не мог ходить. И вдруг он вскочил с кресла катаал и выхватил из рук фипса стетоскоп. И размахивая им над головой, побежал своимственным кличем по санаторию. Он собрал всех больных и стал склонять их к забастовке, жалуясь на то, что я его обидел. Больные послушались его. Но это была даже не забастовка, а настоящий бунт не отказывались принимать лекарства. За ужином они ели только то, что им было запрещено. Те, кому предписывалась вечерняя прогулка, остались в доме, а те, кому советовали избегать сквозняков, побежали гулять по лугам. А вечером они словно мальчишки устроили сражение на подушках и грелках. На следующий день все они собрали вещи и уехали. Это был бесславный конец нашего санатория. Но самое странное я узнал потом. Забастовка пошла на пользу нашим больным. Они отказались от лекарств, от грелок, от кресел далок, стали ходить, двигаться, есть обычную пищу и выздоровели. Мне не очень-то повезло, как к санаторному врачу, но все же я вылечил больше больных, чем обманщик Фипс. Глава 3. Рассказ хрюки. Следующим вечером звери после ужина снова уселись на кухне возле очага. Ну, чья сегодня очередь... «Рассказывать историю?» спросил доктор Долитл. Не твоя ли хрюки? Пусть лучше молчит и слушает других, проворчал Скали. Он был невысокого мнения о способностях поросенка. Хрюки еще слишком молод, сказала Утка. Что интересного он может нам рассказать? Но если и расскажет что-нибудь, стали свое слово сова, то непременно обощах. Но «Ну, нельзя же так, воскликнул доктор Долиту. «Ну что вы все накинулись на беднягу Хрюки? Нельзя ему ставить в вину в молодость. Вот сегодня он расскажет нам свою историю. Как знать? Может быть, именно его рассказ читатели журнала назовут лучшим. Иди сюда. Ну, иди сюда, хрюки. Начинай. Начинай рассказывать. Не стесняйся. Хрюки смущённо переступил с ноги на ногу, залился румянцем и наконец выдавил из себя: "Это это интересная история. Ну, история про про свиньи. Ну, ну что вы хотите?" Мы тоже можем быть сильными и смелыми. Я назвал эту историю Волшебный огурец. Волшебный огурец? Хмыкнула Скали. «Хм, чушь какая-то. Ну, конечно же, про еду, заворчала Сова. Я ведь вас предупреждал. Рассказывай, рассказывай, хрюки подбегал поросенка доктор Долиту не обращаю на них внимания жил был один веселый поросенок, начал хрюки. и в у него мама-свинья они они вместе часто ходили в лес лакомиться те филями эти такие грибы но растут они под землей. В тот день мама-свинья и ее просёнок отправились под большой дуб на опушке леса.